Глава 13. Следствие располагает точными данными. Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция 1937 года. Каково им было? Ведь не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством. Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы. Они спускались по ступенькам от человека к зверю, их лица становились все более неописуемыми. По крайней мере, я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже не человек. Но все это постепенно. А в ту ночь следователь Леванов, к которому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное, сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола, вопросы, немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом», «давича» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызывало целый комплекс домашних чувств. На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие, осталось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь обычный мир нормальных людей. Вон она, звякает за окном трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с красивой гардиной, и тарелка, оставшаяся от ужина следователя Леванова, стоит не на полу, а на тумбочке в углу кабинета. Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Леванов, медленно записывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы. С какого года работала там-то и там-то? Когда познакомилась с тем-то и тем-то? Но вот страница исписана, и следователь дает мне подписать ее. Что это? Он только что задавал мне вопрос. С какого года я знакома с Сельвовым? я ответила, с 32-го. А здесь написано, с какого года вы знакомы с Троцкистом Эльвовым? И мой ответ. Троцкиста Эльвова я знаю с 32-го. Я так не говорила. Следователь Иванов смотрит на меня с таким недоумением. Точное дело идет и впрямь о точности формулировки. Но ведь он же Троцкист. Я этого не знаю. Но зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными. Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я познакомилась с профессором Эльвовым. А троцкист ли он? И знала ли я его как троцкиста? Это уже другой вопрос. А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки. Вы только отвечаете. В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное. Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само безумие в лице лейтенанта госбезопасности Царевского. «А-а-а, сидите уже за решеткой». «А давно ли в нашем клубе доклад о добролюбове делали, а? Помните?» «Помню, это было действительно глупо. К чему вам, Добролюбов?» Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного, сухопарого парня с лицом маньяка. «Так, стало быть, стенографистку требуйте не больше, не меньше юмористка?» Кажется, снова в редакции себя вообразили. Он быстрыми, скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них, наряду с упоением палачества, живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас. Итак, сидите уже за решеткой. Снова издевательски обращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти. Точно, я убила его ребенка или подожгла его дом потом продолжает, уже более спокойно. Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обкомом, все раскрыто, Эльвов вас выдал, да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все рассказал, он тоже троцкист. Я мысленно сопоставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от такой жены. Да, Ляма была права, врут они, страшно. А разве Эльвов здесь? Да. Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас. Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне, пусть повторит в глаза. Ах, повидаться с дружком захотелось. И он отпускает гнусную, циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отношению к себе. Как вы смеете? Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком. А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Тоже мне люди. И он снова раздражается грязным гоготанием. Потом он орет на меня во всю силу легких. Стучит по столу точно таким движением, как Веверс. Грозит не расстрелом. Он требует, чтобы я подписала протокол. С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Леванов взирает на это беснование с полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело. «Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы?» Спрашиваю я его. Льванов улыбается почти добродушно. «Да ведь царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запирательство бесполезно, ведь следствие располагает точными данными». «Какими?» о вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отношение, передачу разрешим, свидание с детьми и мужем. Пока, говорит Льванов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами наброситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность, часть продуманной методики. Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда, наконец, появляется вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще срывается на фальцет в камеру и будете сидеть до тех пор, пока не подпишете. Спускаясь по лестнице в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там оказывается лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарищей по несчастью. И грохот замков лучше, чем визги иступленных нечеловеков.